Глава десятая. По утрам все сильнее замерзали лужи. Ледок под ногами уже не ломался, становился крепким. Вода в реке почернела. Появились забереги. Громко кричали вороны в тусклом небе, где солнце все чаще скрывалось за низкими тучами. Скоро покров. Строители радовались, что морозец прихватил землю, до весны положив конец осточертевшей сырости и грязи. На разъездах кипела жизнь. Дымились трубы жилых казарм, по утрам голосисто кричали петухи, в стайках мычали коровы, блеяли козы, малые ребята бегали и играли у железнодорожного полотна. По разъездам регулярно раз в неделю следовал вагон-магазин с мануфактурой и продуктами. Магазины относились к кооперативным обществам. Первый торговый кооператив рабочих и служащих, был организован еще в 1899 году на соседней Забайкальской дороге. До этого же имелась только частная купеческая торговля. Рабочие строители железной дороги решили организовать свою торговлю без купцов. Несколько инициаторов в складчину закупили товары и открыли первый магазин на станции чита первая при Читинских главных мастерских. Такая затея понравилась остальным рабочим, которые стали вступать в кооператив. Торговый оборот от нескольких магазинов составил несколько десятков тысяч рублей. Товары закупались в Иркутске, Нерчинске и других городах. Железнодорожное ведомство пошло навстречу предпринимателям и выделило суду. Этого хватило для того, чтобы производить торговые операции от Иркутска до границ Амурской губернии и Китая. Помимо торговли, кооператив развернули и культурно просветительскую работу среди своих членов создавая народные дома клубы библиотеки во время строительства амурской железной дороги кооперативное движение приобрело немалый размах среди железнодорожников новой магистрали малые ребята особенно любили когда паровоз привозил на прицепке вагон магазин открывались двери и начиналась бойкая торговля ребятишкам были по вкусу Мягкие конфеты из патоки, медовые пряники, сахарные петушки, тянучки и леденцы в круглых плоских баночках с ярко разрисованными цветастыми картинками крышечках. Больно полюбились им эти лампосейки. Собираясь тайками, как воробьи, ребятишки бегали вдоль полотна и кричали дежурному сигналисту: Дяденька начальник, а когда поезд придет и лампосейки привезет? Продавала сладости тетя Мария. Она работала продавцом у Емельяна Никифоровича Размахнина. «Честно признаюсь, совсем не хочется переезжать на новое место», говорил с большим сожалением Алексею Петровичу Северянин, когда поступил приказ Подруцкого о передислокации строительных участков дальше на восток. Евгений Юрьевич полагал, что чиновников необходимо менять по возможности чаще, чтобы не свыкались слишком с подчиненными, И не начинали идти у последних на поводу. Новый-то начальник, по разумению, под русского всегда и строже. Покровский, северянин и младшие начальники командиры давно сменили продымленные зимовейки на чисто побеленные комнаты, кирпичная печь, крашеные подоконники, кровати, застеленные чистыми простынями, стеганое одеяло, заправленное в пододеяльники, в шкафчиках на полочках. Выстроили стеклянные в подстаканниках стаканы, фарфоровые фарфоровой тарелке лежали блестящие металлические вилки, ножи, ложки. Последний раз старочий Алексей виделся недели полторы назад. С местными охотниками ездили по первому снегу в один из распадков промышлять белку. Думал Алексей набить зверька и справить к морозам новую теплую ушанку. В последние месяцы стало больше свободного времени. Можно позволить себе несколько дней отдыха. В тайге встретились с тунгусами. Среди них, еще рассказывали на трассе, была женщина. Бьет белку в глаз лучше остальных туземцев. У Алексея при этом упоминании что-то дрогнуло в душе. При встрече они долго смотрели друг на друга. Улыбнувшись, Тороча загадочно перевела взгляд на свою руку. В правом кулачке что-то зажато. Весело улыбнулся и Алексей, осторожно дотронулся до кулачка, тот разжался. На ладони лежала белая металлическая пуговка с тиснением вскрещенных молоточков. Алексей вспомнил, что давно, будучи в гостях у старого чахты, обронил пуговицу отформенной тужурки, где-то в стойбище. Оказалось, в чуме. Гость уехал, а молодая хозяйка случайно нашла и спрятала. Пуговка русского инженера, Стало для нее чем-то вроде талисмана, и, что удивительно, он помогал ей, принося удачу на охоте. С тех пор, как ушел в мир предков старой чахты, молодая вдова стала лучшей охотницей, обойдя по добыче и промыслу, особенно пушного зверя, многих мужчин. Проезд первого пассажирского поезда по участку Покровского и далее по всей протяженности и дистанции – Началом строительства, который руководил еще Борис Васильевич Зеест, а заканчивал Евгений Юрьевич Подруцкий, намечался в конце января или начале февраля. С немалым удивлением узнал Алексей о докатившихся до него слухах о якобы его предполагаемой женитьбе на местной аборигенке. Мало того, эти россказни просочились в контору дистанции. Проезжая по линии, Подруцкий, пожал, опешившему от удивления Покровскому руку со словами. Завершим участок, лично обещаю позаботиться о вашей дальнейшей судьбе. Советую подумать и принять решение, возвращаться ли вам обратно с молодой женой, как желают многие из ваших коллег, либо осеть здесь, в Майкале, на собственноручно построенной магистрали. Исходя из того, как странно поглядел на инженера начальник дистанции, Можно догадываться о выражении лица Алексея, в конец обескураженного неожиданным поздравлением и напутствием старшего начальника. Он промолчал, но потом снова и снова мысленно спотыкался на том, что все эти слухи не верны, просто имеют место некий и силобывателей или попросту сплетни. Вот уж поистине, без меня меня женили, и рассеянно, и немножко расстроенно размышлял после Алексея. Ему стало как бы неловко и стыдно за такой поворот ситуации. Оно и понятно. Человеческие пороки и слабости, характерность поведения присутствует в любые времена и при любых обстоятельствах. И сплетни тоже можно считать непременным атрибутом в проявлениях человеческого характера. Подруски уехал дальше по линии, а в душе Алексея Петровича словно что-то перевернулось поскольку до слов начальника дистанции относительно дальнейших жизненных перспектив, он еще не решил, чем станет заниматься дальше. В мыслях не было какой-либо конкретности. Но он понимал, что во многом его судьба теперь зависит от того, приедет или нет Ирина Потемкина, о чем она обещала в последнем письме. В минуту этих размышлений Покровский не знал, что она уже в пути, что письмо опередило своего автора. Когда Алексей читал от нее эту радостную весть, она уже проезжала усмиренной ледяным покровом, но по-прежнему величественный Байкал. Алексей вспомнился недавний сон, в котором он увидел лошадиную голову, а проснувшись подумал, что должно быть такое снится колжи. Оказалось, что все не так, что Ирина, любимая, обещает приехать. Возможно, их долгожданная встреча состоится с приходом сюда первого пассажирского поезда. Вот уж счастливое и радостное совпадение. «Какие, однако, слабости ты стал проявлять, господин Покровский», — мысленно корил себя Алексей. «Подавленное настроение никуда не годится. Тут еще недавняя весточка из родного дома. Матушка пишет, что невыносимо соскучилась. Уши не чают с отцом, когда сыночка увидят. Сдаю что ли, силы?» господин инженер, завершение строительных работ, вместе с тем и накопившаяся усталость. В последний год цинга, агитация, надувательство нечестных подрядчиков, невозможность отпуска, простуда, подозрения полиции, намекающие на наш либерализм. Но все-таки здорово, что все это заканчивается, что впереди, наконец, встреча с Ириной Потемкиной». Многие из тех, кто нес службу по охране арестантов, сменились. Вырвался-таки из Сибири Харунжи Микеладзе. Ротмистра Муравьева перевели в Хабаровск, часть арестантов получила вольную, им разрешили остаться здесь, на дороге. Отчасти было привычным считать, что годы каторг и тюрем, что называется, закалили пламенных агитаторов для будущих революционных битв. Однако многие же из числа вчерашних вольнодумцев позже изменили свои взгляды, возможно, остудив горячее самосознание в лютых сибирских морозах. Выйдя на волю, стали смотреть на жизнь совсем иначе. Кто-то, несмотря на уже немолодой возраст, сразу женился, открестившись от революционного аскетизма, хотя и на сей счет однозначно утверждать вряд ли уместно. По мнению того же Ферапонта Стрелецкого, подруги по революционной борьбе годились не только лишь для совместного чтения запрещенной литературы и расклеивания прокламаций. К семнадцатому году часть политических арестантов почти забыли, что в раздуваемом революционном пожаре есть и та искорка, которую когда-то высекли они. С введением строй дистанции пути началось завершение строительства табельных контор, зданий и депо подсобных помещений. Дружно благоустраивались разъезды и станции, внешний вид которых менялся на глазах. На подготовленных с осени площадках росли свежие срубы изб. Постепенно обзаводились жильем и хозяйством оставшиеся переселенцы, в свое время вербованные в западных губерниях, и таких было подавляющее большинство. Лучшей доли в своей жизни они уже и не видели, понимая, что ранее неизвестная и далекая, пугающая морозами земля за Байкалом, становится их второй родиной. А позже она станет ею и для их детей, и внуков, кто был холост, переженились на местных девках, благо вдоль той же шилки разбросано много таежных деревень. Над снежными сопками разовело, на востоке всходило солнце. Мороз к утру набирал силу, заполняя воздух густым туманом, который окутал магистраль, скрывая в пелене и железнодорожный насыпь, и станционные домики, и высокую водонапорную башню. К утру на фоне светлеющего неба звезды поблекли, чтобы вскоре и вовсе угаснуть до следующей ночи. Тихо вокруг, темно в окошках станции, молчат собаки, забившие свои конурки. Рядом с железной дорогой чернеет уснувшая зимняя тайга. Над нею медленно выплывала луна. Широко взмахнув крыльями, перелетело от дерева и на железнодорожную насыпь большая одинокая птица. Небо на востоке стало заметно светлеть, вершинцопа коснулся красно-розовый оттенок. Под ногами множество людей хрустит свежий снег. Над станцией разлилось лучами яркое январское солнце, как по заказу выдался чистый морозный день. «Идет, идет!» «Вижу дым!» — громко кто-то крикнул, как с мачты корабля, с крыши водонапорной башни. Встречавшие люди оживились, полезли на высокую насыпь, скользя, хватались руками за наст. «Точно идет! Идет поезд! Пассажирский!» — с дрожью в голосе воскликнул Куприян Федотыч, ладонью протирая глаза. То ли снежинка попала, то ли слеза выползла от долгого напряжения. «Где видишь, Федотыч?» он крикнул ему Алексей Петрович, оглядываясь на Торочу, которая стояла чуть позади. Кутаясь в пушистую кухлянку, она с интересом всматривалась туда, куда в томительном ожидании устремили взоры остальные люди. За кривуном железной дороги раздался протяжный и властный гудок паровоза. Послышался нарастающий перестук колес, и от того росло сладостное волнение людей — Казалось, сердца стучали в лад с колесами поезда. Показался красный фронтон новенького нарядного паровоза, а за ним и зеленые пассажирские вагоны. Покровский глянул на товарищей. Чуть сгорбившись стоит Зиест, рядом с ним Подруцкий, дальше Магеллан, Северянин, Крутояров, Митрофан, Размахнин, Саня и Кеша, Сидоровы с ребятишками, десятки радостных лиц. Склоны железнодорожного полотна густо облепили рабочие. Сбавив скорость, состав медленно продвигался по станционным путям сквозь притихшую тайгу, а солнце играло бликами на блестящих поручнях паровоза, его дышлых и ободках колес, растворяясь в белизне снега, окружающей этот мир. Конец книги Июнь 2017 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читал Андрей Леонов